Глава девяносто третья. Мутноглазый опоздал. Кто-то забрал ларец из церкви сен ле «Ну почему я не пришел раньше?» — взвыл Джереми. «Сукин я сын!» В ту ночь, бросив Мазари на дну, он отправился в Зеленый дом, не сомневаясь, что там его ждут разгадки многих тайн, связанных со святой. После двух часов бесплодных поисков, когда мутноглазый уже готов был капитулировать, ему в глаза, наконец, бросилось нечто достойное внимания. Огромный шкаф с распахнутыми дверцами демонстрировал свое обширное нутро. Судя по всему, прежде в нем хранилось нечто весьма ценное. Осмотрев шкаф со всех сторон, Джереми обнаружил потайную дверь. За ней начинался. Подземный ход. Мутноглазый исследовал ход с жадностью кладоискателя, уверенного, что где-то поблизости спрятано сокровище. Подземный туннель вел в подалтарное помещение церкви Сен-Жульен-Ле-Повр. Там, в глубокой нише, хранился таинственный ларец, скрывавший историю Сиенны. Легендарный ларец, о котором столько говорили, и которого никто не видел, существовал в действительности. Считалось, что он бесследно исчез из парижских катакомб вместе с телом святой. Сначала Джереми подумывал забрать находку с собой, но потом решил оставить все как есть. Во-первых, существовал риск, что у него в квартире ларец может найти мазарин. Во-вторых, алтарь церкви сент жюльен ле повр казался вполне надежным местом. Жалкий вид, в купе с обширными познаниями в истории церкви, помогли мутноглазому втереться в доверие к местному священнику. Джереми с порога бегло заговорил по-гречески, продемонстрировал близкое знакомство со старинными ритуалами, упомянул Григория Турского и великомученика Юлиана, подробно рассказал о церковной реформе 1651 года, перечислил всех патриархов и без труда создал себе репутацию набожного христианина, который избегает остальных прихожан, дабы не смущать их зрелищем своего уродства. Настоятель церкви, человек немолодой и одинокий, не только позволил ему приходить в любое время, когда нет службы, но и пересказал все известные сплетни о своих прихожанах, а заодно историю появления таинственного ларца. В 1915 году, когда Франция была охвачена пожаром войны, в одной из боковых галерей церкви, в нише с мощами малоизвестной святой, невесть откуда появился ларец. Никто не знал, как он там появился, ведь двери церкви были заперты, В конце концов решили, что это было чудо. Открыть ларец не получилось, и хотя не было доподлинно известно, что он принадлежал усопшей святой, его решили оставить подле нее. С тех пор прошло больше девяносто лет, и загадочный предмет стал одной из главных здешних реликвий. Париж, 22 марта 1915 года. В студенном утреннем воздухе гулко щелкали выстрелы. Учитель рисования Антуан Кавалье и его жена понимали, медлить больше нельзя. Враги уже ворвались в катакомбы, где прятались французские солдаты. В полночь им предстояло забрать из подземного храма тело святой и ларец и спрятать их у себя в доме. Тайный обед, передававшийся из поколения в поколение, обязывал Кавалье защищать Сиенну в случае опасности. Его предки увезли реликвию из Испании в середине 18-го столетия, когда особняк в Манресе стал привлекать половников со всех концов страны. И какой-то безумец, задумав осквернить мощи, попытался разбить стеклянную крышку саркофага. Теперь настал черед Антуана. Презрев метель и немецкие бомбы, окрасившие парижское небо багровым заревом, Чита Кавалье вынесла бесценную реликвию из катакомб и погрузила на тележку. Четыре часа они петляли по улицам Парижа, заметая следы и убегая от возможной погони, прежде чем подъехали к дому номер 75 по улице Галант. Ветер, завывая, бросал на тележку хлопья снега, и супруги жались к ней, стараясь защитить спящую девушку. Потом все пошло куда легче. Едва они переступили порог, тело святое сделалось легким, как перышко. Кавальея без труда отнес ее наверх, в дальнюю спальню. Недаром он потратил несколько месяцев, чтобы соединить подземным ходом замаскированный старинным шкафом тайник с алтарным помещением соседней церкви. Антуан как следует подготовился к этому дню. В подземном убежище можно было надежно спрятать святую и спрятаться самим, а при необходимости незаметно покинуть дом. В ту же ночь супруги Кавалье. Распорядились двумя ларцами. Маленький, с рукописью, повествующий о судьбе Сиенны. Отнесли в церковь и спрятали около мощей местной святой, а большой, в котором покоилось ее тело, оставили в туннеле. Париж, 1917 год. Город постепенно угасал. Кафе и рестораны Монпарнаса, где любила собираться богема, разорялись один за другим, и вечеринки, на которых порой рождались гениальные идеи и блестящие манифесты, случались все реже. Из-за войны рынок произведений искусства находился в плачевном состоянии, и несколько салонов закрылись. Иностранные художники, многие из которых принадлежали к ордену, возвращались на родину, спасаясь от нищеты. Французское правительство организовало специальный фонд, чтобы поддержать деятелей искусства, но средств вечно не хватало. Художники пали духом, члены братства перестали собираться в катакомбах. Немногие оставшиеся братья Арсамантис нашли приют в ресторанчике Марии Васильевой на авеню Дюмен, проходившем в полицейских отчетах как частный клуб. Сюда захаживали Макс Жакоб, Аполлинер, Брак, Мадельяни, Ортиз де Сарате, Матис, Бран Кузи и Пикассо, дружившие со многими адептами ордена и даже не подозревавшими о его существовании. Пока шла война, Сиена пребывала в покое и безопасности. Маэстро Кавалье и его жена не стали сообщать ордену о том, где спрятана реликвия. С тех пор, как Сиенна очутилась в их доме, вся улица тонула в лаванде, а картины Антуана день ото дня становились все прекраснее. Выбор спящей красавицы пал на него. Почему он должен делить святую с другими, если сама она предпочитала остаться у него? Разве окутавший зеленый дом лавандовой заросли не были знаком того, что Сиенна не желает покидать свое убежище. Ковалье хранил молчание, и братья решили, что в исчезновении святой повинны немецкие войска. В стране царил хаос, и до пропажи трупа из катакомб никому не было дела, однако Арсамантис не сдавались и упорно продолжали поиски. Потеря реликвии обернулась для них настоящей трагедией. После смерти Кавалье хранителем Сиенны сделался его сын. Он с честью исполнял свою миссию и ревностно хранил тайну святой. Улица Галант, 75-1967 год. Латинский квартал снова сделался прибежищем богемы. По средневековым улочкам бродили юнцы, охотчие до новых идей. В тесных бестро выстраивались революционные теории, велись бурные споры и время от времени рождались шедевры. Старые кабаки наполнились дымом, джазом, алкогольными парами и мятежным духом. Спустя 20 лет после окончания Второй мировой войны опасности, угрожавшие святой, остались в прошлом. История Сиены давно превратилась в туманную легенду. Раймон Кавалье не раз слышал ее от своей бабушки. Родители не желали иметь с этим ничего общего. Они считали выдумки старухи одним из симптомов ее заболевания, старческого слабоумия. Бабушка утратила рассудок еще в годы войны как-то вечером Раймон Кавалье с приятелем возвращались из художественной школы. Когда они подошли к дому, произошло нечто совершенно немыслимое. На них пролился дождь из синих лепестков. Цветы сыпались из окна той самой комнаты, в которой, как за несколько минут до смерти, призналась бабушка Раймона, все эти годы было спрятано тело святой. Раймон Кавалье, поведал другу семейное предание и предложил начать поиски вместе. Прежде он не осмеливался заходить в запретную комнату, но вдвоем было не так страшно, если его бабушка говорила правду. У старого шкафа в дальней спальне есть потайная дверь в туннель, где покоится святая, и круглый год цветет лаванда. Молодые люди поднимались наверх. Стараясь ступать бесшумно, словно опасаясь, что их могут услышать, хотя дома никого не было. Заветной комнаты находилась в самом конце коридора. Зверь, разумеется, была закрыта. Переглянувшись с товарищем, кавалье подергал ручку, но она не поддалась. После бесплодных попыток открыть дверь, друзья решили ее выбить. Один удар, потом еще и еще, изо всех сил, На них обрушилась целая гора синих цветов, источавших пленительный аромат. Дверь распахнулась. Картина, представшая взоры молодых людей, поразила их до глубины души. Казалось, комната живет своей собственной жизнью. Кровать покрывал ковер из цветов. На изящном ночном столике лежала открытая книга, В приоткрытом шкафу виднелись края старинных платьев. Друзья решили освободить шкаф, чтобы исследовать его изнутри. Поначалу поиски казались совершенно напрасными. Молодые люди сантиметр за сантиметром простукивали старое дерево, пока не услышали пустоту. Одна из прочных дубовых досок легко вытаскивалась, за ней открывался широкий лаз, из которого пахло лекарствами и влажной землей. Сотни светлячков озаряли убежище синеватым светом. Друзья потеряли дар речи. Им никогда в жизни не доводилось видеть ничего подобного. Таинственный грот действительно существовал. От его стены сходила удивительная сила, проникавшая в душу и возвращавшая радость жизни. Вокруг спящей девушки дрожало золотистое сияние. Ее сон был чутким сном птицы, которая вот-вот встрепенется и взмоет высь. Ни в одном из людей, которых им приходилось встречать, не было столько жизни, сколько в этой мертвой девочке. Молодые люди не могли отвести глаз от лица святой. Такую красоту нельзя было оставлять в подземелье.